Ольга Полянская. Как-то раз батюшка вышел с Евангелием и серьезно кивнул моему четырехлетнему сыну, призывая его к вниманию. Мой сын часто во время чтения евхаристического канона устраивался перед сольей и следил за каждым движением священника. Однажды отец Александр торжественно нес перед собой Евангелие, и вдруг одна из прихожанок лет шестидесяти всполошилась, накинулась, как ястреб на ребенка, и принялась оттаскивать его от цели К сожалению, мой сын не отличался кротостью, и в тот же миг раздался его крик, подобный аварийной сирене. Я кинулась было к нему, но Соня Рукова, наш регент, я пела тогда на клиросе, меня остановила. Нет, сами разберутся, ты на службе, это самое главное. Отец Александр, сразу оценив обстановку, кивнул Соне и изменил траекторию движения. С поднятым Евангелием в одной руке он подошел к борющейся в храме паре, молча перехватил детскую руку и прижал к себе. В тот же миг сирену будто выключили. Так же молча и твердо отец Александр вернул ребенка на прежнее место. Мой сын от неожиданности прошел этот путь на коленях. Он был ловкий и передвигался как угодно быстро в любом положении. Отец Александр, перед тем, как отпустить его, еще положил ему свою руку на плечо и взглядом попросил слушать. Потом, словно не было этого эпизода, отец Александр встал перед алтарем и начал евангельское чтение уже в абсолютной тишине. «Я верю, что когда-нибудь отец Александр с неба возьмет моего уже взрослого сына за руку и приведет в храм, в общину, где звучит слово. А тогда меня поразило его полное владение собой. Ни тени гнева, возмущения, только доброта, защищающая душу ребенка и исходящая от него силы безусловного служения Богу. София Рукова И взрослые, и дети, все были предметом неустанных забот отца Александра. Дети в особенности. Впервые я почувствовал это, как ни странно, у гроба шестимесячного младенца, тоже Александра, которого он отпевал. Как утешить родителей? Какие найти слова, если они вообще уместны? А он, не скрывая тяжести горя, искренне разделяя его с родителями, сказал. его жизнь, так рано оборвавшаяся здесь, на земле, не остановилась» она будет продолжаться там, в небесах, под любящим заботливым взором божественных наставников. Казалось, он видел и младенца, и тех, кто принял его душу. Ирина Рязанова Отец Александр венчал пару, которую он в свое время познакомил. Говорил им после венчания какие-то хорошие слова. Потом помолчал и сказал. «Ребята!» — Не подведите. Валентин Серебряков В отце Александре все отмечают его сияющие глаза и взгляд, обращенный именно к тебе. Не стоит повторяться, но я испытал это на себе и не могу с этим не согласиться. Но меня удивило в нем и другое. Когда литургию вел второй священник, а отец Александр исповедовал в «Правом притворе», то во время евхаристического канона он становился на колени позади всех молящихся и так молился до возгласа «Изрядно при святее, при чистей и при благословении славней владычицы нашей Богородицы». Поражало не то, что я видел священника, молящегося на коленях. Во время специальных великопостных или строгих молитвенных служб священники молятся колено приклоненное и я видел это. Но они делали это на Амвоне, а встать позади всех прихожан и так соучаствовать в евхаристическом каноне, так близко воспринимать и чувствовать таинство, мог только человек, глубоко соединенный со Христом. Нина Фортунатова Предстояла пасхальная служба. Я так волновалась, что сидела в старушке и плакала. Весь хор в двадцать два тридцать пошел в храм, а я все не могла успокоиться и приводила себя в порядок, пила волокордино валерьяну. Вдруг вбегает, как вихрь, мой муж Виктор и уже с порога кричит. «Скорее, скорее, а то не увидишь чуда! Вокруг батюшки божественный свет! Он стоит у плащаницы, читает канон, а сам светится!» Все слезы мои как рукой сняла. Захватив с собой красную папку Пасха, где были все ноты для службы, я кинулась за Виктором. Батюшка стоял у плащаницы и читал канон. Левый хор пел «Волною морскою», а над головой отца Александра было сияние. И сам он светился, и белые одежды его светились неземным божественным светом. Служба прошла замечательно. Мы все были, как на небе. Владимир Юликов «Хорошо помню. Лето, будний день». Я стою в церкви слева, а справа Николай Мерликийский, большая икона. В храме человека три. Я опоздал, приехал не к началу, не причащался. Отец Александр молится. Я стою, и вдруг из окна солнечный луч прямо падает перед иконой Николая Мерликийского. Богослужение закончилось. И я говорю, батюшка, ну как-то сегодня было особенно хорошо. Он отвечает, да-да. Я говорю, «А вы не почувствовали, что он почувствовал?» Я говорю, «Вот, прямо перед иконой стоял кто-то». Он, «Да, вы тоже почувствовали?» Не знаю, ангел ли, сам ли Христос, я не видел ничего, но я почувствовал чье-то присутствие. Кто-то незримый стоял во время литургии перед этой иконой, и женщина, которая чистила подсвечники, ее словно что-то отвлекало. И она раз за разом обходила подсвечник стороной, хотя могла бы пройти прямо через это место, освещенное солнцем, занятое кем-то невидимым.